платим за меня по 80 руб. Чего? По 80 руб. Так, так. А то вы живёте бесплатно на моей площади. Так, девчат, всё, сбрасываемся по восемь червонцев. А мы что с этого будем иметь? Ну а почему я должна платить, если вы всё заняли? Нет, ну хорошо. Ну ладно, тогда мы за всё платим. А дальше как живём? Ну как я Я стою здесь, вы остаётесь там. Не, мамиль, да как раз ничего не смело. Дай. Хорошо, Дай. мы берём на себя тёпла. Валера, Валер, Валер. А? И переезжаем сюда. И сюдаюсь. А? А я? Что ты? А... а я с больным ребёнком без крыши? А давайте сделаем так. Ребят, подождите. Так. Вот Ира, смотри. Мы покроем крышу. Вот Валера покроет. Ее... А ты я. пускаешь нас с детьми и её старушку ага. сюда под крышу. Ну, веранду. В конду давай. Что здесь плохо? Ну у него же температура, у него же 39,6. Ну и что, ну как вас поступаем мы в таком случае, медски? Да мы от garaжем, чем есть там все да. одеяла, на мой плурный одеяло и все дела, а? Подождите, ну, ты не Да еле-еле, Господи. Ты что, сейчас самое главное, мы ну, что? Сейчас самое главное, мы тепло, мы его от garaжа, мы ему надышим, а? Ну. И берём расходы на троих. По 80 руб. Ну ты же не перела слышала, крышу крыча 400 руб. Ну, Ир, ты же не доплачивай, на 180. Подождите, дайте, ребят, а как это выходит? Значит, ты 80, да? А, мы, а мы выходим по 200. Ир, понимаешь, другим 800. взяли бы 600. Я тебе точно говорю, но для своих я уж Нет, подождите, подождите, подождите, я не понимаю. Значит, ну, вы по 200 руб? Вы да. по 200 руб, а я 240 руб. Ещё сколько человек в одной комнате? Не, а, ну крыша-то общая, ты что, ты не соображаешь? А И своя тоже. Поэтому мы платим. Ну, крышу А чё владеет? А чё не же интересно? Ты же живёшь, ладно, амбика, а потом будет на том моменте. Так, дерьмо, так, девчон, лак, нет, цвет, тэн, тэн, девчон так дело не пойдёт. Всё. Сбрасываешь матрёшнику, а то палатка заскочит. Что я говорю, приснил уже. Давай, не, сбрасываешь матрёшку. И да откуда у меня деньги? Не-не, да, у меня нет денег, у меня нет денег. Вы меня. Вы меня? Вы меня, вы мне даже в свой туалет не пускать. Здравствуй, в туалет спокойно. Ты гордый, ты будь попроще. Мир считал да, да. туалет Валера 8 лет назад своими руками сделал, а он водостоплял. Ну ты понимаешь? А ты, между прочим, живёшь в хозяйке. Она обязалась её дать туда. Да, не, не, ну, не пускай хоть. Ты кто ходи кто на фале только смотредах. Не завались, если да, ты же прекрасно знаешь, что у неё нет ключей. А, а нет, куда она ходит тогда? Она, ходит, кстати, она говорит, ходит в курятник. Ну я не могу а туда ходить, мне не интересно. Только да потому, что не могу я ходить в цирце. Потому что там петух. Вот этот вашка, этот выключ Да, дарить. конечно, я, я ребят. говорил, да, ребята, всё. Так, в девчачем разговоре же держуете, братцы, потрёжников, баллад строй стань. Сначала бащи, ребята, в тиски Что, вы не, не можете, что ли, где клюкиде спрашивать? Я не. Вот, вот. А, а это это сладкие ну, как ты отправил. Здесь грамм 150 будет, верно? Да-да. А альтину а альтину горня на столе. Для крепида гидрокарбонат. А сейчас всё в сложной химе. Как блин, шатёрно на они советуют. пером, сахарный зачёркнут, зачёркнут. Ничего. Ничем не воняет. Букет ну, твоей бабушки. Ну, вот видишь. Ничего. Да хрен с ним перенесла. Аё. Она вот бессовестная, воронка, ты понял? Нормально. Наха. Ну. Ерчо да. был. Ну. Это что Что, что было? Ты это дети дети даже детям дают, ну, ты уже ничего нового принял-то. Там сказано, вот, десертной ложечкой. Ой, хатыш. Ну ничего, Ой. ничего. Она хорошо действует. Сейчас будешь хорошо харчить. А это с какого праздник? Ну это от царту. Моя мамочка. Последняя пятёрка в кошельке. Вот сейчас будет источно. Как жить, а? Как жить? Когда никто никому не нужна. Вы, я думаю, пришли мириться, а вы тоже мне всё стороны называете. Ну а ты сама-то. И... Ну а что я? Ну что я, танечка? У меня никогда никого не было, у меня ни сестры не было, ни брата не было. Мне только сыночек лести всё. У тебя мама, Вера. Да. Так такая бы у меня... мама. Да. Браву мне здесь мама. Знаешь, я вот этого давно бы выгнала. Вот приезжала с Сахалина, в доме тепло, светло, уютно, в общем, дом. А вышла на завод, в послалии на Сахалин. Вот нет у меня теперь больше мамы. Поняла? Что, ки мама правильно говорит, первое слово, которое мы произносим, и последнее. Ты это я знаю, с... меня моя да. мама не любит, ненавидит. Не, таких вещей вообще не говорит. Нет, я тебе честно говорю, она меня ненавидит. Я, так... я не понимаю, когда люди говорят такие вещи. Мама есть мама, понимаешь? Значит, дочь такая. Какая же? А я сразу поняла, какая ты. Какая? А ты цепкая. Вот какая. Да, цепкая, цепкая, да. цепкая. Мне ещё сказать, цепляюсь за жизнь. Ой, только, пожалуйста, не надо, знаешь, мне жаловаться. Мать насражает, мука одевает, одевает, кормит, воспитывает. Да, плюс ко всему ещё и работает. И вот судья могла себе представить, что могу возненабить своего сына Антона. Да я у своего сына на ногах могу все пальчики прицеловать. Ты меня ловишь. Я вообще за него всех за душу. Да я тоже ради своего Павлика всех перед ушу. Все. И тогда вам будет ясно, если вашего сына наймут топить Ты тебе наврал такие глупости, не поскажи. Здесь на бавашего Антошу под воду, а? А под воду. Да, в бавашего. Не по сам купался, да пояснение вот ты придумал. Поняла ты? Я с тобой бавашего да. Антоша, а? Двое на одного бы его вот так. Что бы было бы, а? Ага. Ты особо не раздражайся, ты, миленькая. Вы маленький, балош он маленький. Там у тебя как взрослый. И что ты понял? Читает он, дочитался и свои его первым будет попадать. Слушай, валяй сюда. Шоловая. С моей веранды. Я чтобирается. Вот проклятие, на восьмой год жизни одно лето надо провести на свежем воздухе. Антон как назло всю зиму болел воспалением лёгких. Это дурат, давай его закалять, обливать холодной водой, доубить да его. Мама звонит, говорит: "Ни в коем случае не давай его в больницу". А ты знаешь, Ирочка, То, мама, мой первый ребёнок, мальчик был. А его в больницу уронили. А вот был бы у меня теперь Саша брат. Да пусти ты, Антон, Ира, что тебе жалко, что ли, в конце концов? Я хотела спросить, плохого. Намерупустили. Ну ребёнок же, ты пойми же, ребёнок всё-таки. А у меня кто? -то? Так. Я сейчас выясню. Ваш парик. Угу, несу Максима к плечу. yeah